И листовке она относила Шури на Демиевку. Там иногда ее поджидал Степан. «Слушай», — сказал он как-то, — «теперь можешь подписывать горком. Есть связь, на фронтах тихо. Как они, по-твоему, настроены?» «Кого я вижу, даже не предателей. Жон, разговоры о тряпках. А фронт отсюда далеко, над ними не каплет. К некоторым немцам жены приехали». Мне переводчица рассказала, скоро у вас будут новые клиентки. Конечно, туалеты у них есть, но даме всегда нужно переделать или освежить, а у вас вкус, и говорите и по-немецки. Степан, дай мне другую работу, я могу застрелить кого-нибудь, не веришь? Он усмехнулся. Почему не верю? Верю. Только у каждого свое дело. Для того и организация. Кури. Ты ведь знаешь, что я не курю. А это выкури. Оттуда. Казбек. Вчера на Львовской одного гражданского кокнули. Специалист по свекловице. Не мы. Значит, в городе застряли ребята. Трудно только найти. С тобой повезло. Слушай, Нина, я давно хотел тебя спросить. Когда на тебя в 39 девятом напустились, почему ты не объяснила? Нехорошо. Непотоварищески. Я теперь к тебе присмотрелся. Ты, что называется, настоящая, дурила? Зина задумалась. Казалось, что она смотрит не на сальные обои, а куда-то далеко, сквозь стенку в свое прошлое. Ты меня пойми. Я тогда на собрании искренне говорила, Они не поверили. Я знаю свой грех, это я и в детстве. Мать бронила, а в школе дразнили гордячкой. Я думала, приду... Они скажут, испугалась, идет на попятную, или решат, что я беспринципная, ищу местечко потеплее. Тебя я мало знала, видела на собраниях, и только... Теперь знаю, что хороший товарищ, а тогда секретарь как секретарь. Когда немцы подходили, я до броворов дошла, а там немцы. Оружия у меня не было. Я себя утешала, вернусь в Киев, что-нибудь придумаю, хоть одного убью... И вдруг, это в октябре, вижу Мишу, как я обрадовалась, свои. Слушай, Степан, полгода скоро вы воюете, а я должна на машинке стучать и еще в придачу с подлюгами разговаривать. Дай мне другое задание. Погоди. Когда Зина ушла, он подумал, — Хорошая девушка, швырялись у нас людьми. Теперь идет настоящая проверка. — Под Кравченко. Его считали самым надежным, сбежал. Про Иванчука говорили трус, потом пришили шкурник, почему? Комнату попросил. А Иванчука эшелон взорвал, герой, его посмертно наградят. Трудно было разобраться, жили спокойно, работа, учеба. У одного мамаша без комнаты, другой женится, быт. Ясно было, а туман. Теперь уж такой туман. И все-таки ясно. Прошло еще несколько недель. Ротатор, листовки, отвратительные дамочки, грязные улыбки немцев. Где-то идет страшная война. Партизаны закладывают мины, взрывают. Да и здесь, в городе, сколько было покушений, она должна сидеть, ждать. Шитье это она придумала. Степан тогда говорил, камуфляж, боевая работа, сидит, как в учреждении. Степан ее встретил, усмехаясь. Бориса знаешь какого? Говорит, с тобой в школе учился. Зина рассмеялась. Конечно, знаю. Неужели он в Киеве у партизан? Оттуда связной пробрался. Этот Борис спрашивал про тебя, сказал, «Если в Киеве, значит, с нашими». Но ну и сантименты, через третьи руки, это неинтересно, сама можешь догадаться. В ту ночь, закончив работу, Зина долго сидела на кровати и смутно улыбалась. Она вспоминала, как Борис пришел к ней, читал стихи, как потом они встречались, говорили, долго, страстно. Она не могла вспомнить о чем, а тогда каждое слово казалось важным. Она и тогда знала, что это счастье, только счастья не было. Как-то недосказали они самого нужного. Он уехал в Западную Украину. Замечательно, что жив, партизанит. И понял, что я в строю не усомнился, значит, есть счастье. На один час Зина забыла про немцев, про войну, жила Борей, мечтой о встрече. Да скажем, поймем друг друга, больше не расстанемся. а утром пришла переводчица. «Мария Ильинична, я к вам с приятной новостью. Вас вызывает госпожа фон Эхтбергер. Она такая милая, такая щедрая. Она подарила мне духи Шанель и две пары чулок. Какие у нее туалеты! Все из Парижа. Прямо модная картинка. Она немного пополнела. Нужно выпустить. Вы и сами увидите. Можете меня поблагодарить. Это я вас рекомендовала». Ей удалось встретиться со Степаном только через день. Он выслушал, помолчал. У Зины колотилось сердце, сейчас все решится. Но Степан сказал, — Дело серьезное, нужно с товарищами посоветоваться. Ты пока работай, выясни обстановку. Он улыбнулся. — Смотри, не испорти ей платье, я-то не очень верю в твои портновские таланты. Госпожа фон Эртбергер волновалась. Муж много раз предупреждал ее, что в этой стране ни на кого нельзя положиться. Рубашку выстирать и то не умеют. Зина произвела на нее благоприятное впечатление, и все же было страшно доверить ей парижское платье скраб Жоржета, жоржетта Я вас предупреждаю, если вы его испортите, она не сочла нужным договорить. На следующий день Степан сказал, «Товарищи одобрили. Слушай, Зина, нужно продумать каждую деталь. Как ты выберешься?» Зина перешивала платье в комнате адъютанта. Рядом была кухня, где суетились две девушки, и на табурете мурлыкал толстый немец-денщик, пахло жареным луком. В комнате адъютанта было светло и пусто, Фиксатуар, гильзы, альбом с видами Парижа, на стене большая карта с наколотыми на нее немецкими флажками, один торчал под самым Ленинградом, другой немного левее Москвы. Зина вздохнула. Страшно, куда они зашли. И повсюду нашим нужно держаться. Вот и там, на самом верху, у Мурманска, держится, от Москвы отогнали. Ложки он не переставил. Денщик запел «Ты пронзила мне сердце стрелою». Степан ей рассказывал, Диме загоняли булавки под ногти. Говорят, что этот фон Эхтбергер — садист, любит сам пытать. Если посмотреть на него, не подумаешь, обыкновенный немец, толстый и скорее добродушный. Нужно работать. Я ведь половину не сделал. Мама, когда шила, приговаривала Данила, что не шьет, то гнила. Когда мама умирала, она хотела что-то сказать, не могла. Зина думала, какой ужас. Она говорит самое важное, а я не понимаю. Потом мама лежала на кровати, крохотная, как кукла. Зине было страшно. Пришла старая тетка, почему-то завесила зеркало. Нельзя, когда покойница в доме. От этого стало еще страшнее. Странная вещь, смерть. Говорят, пишут, думают, а все-таки непонятно. Зина вспомнила, как она готовилась к диссертации «Преодоление смерти». Тогда все казалось сложнее и проще. Теперь смерть рядом. Может быть, на кухне. Хоть бы петь он перестал. Или за углом, на крутой улице. Страшно? Кажется, нет.